Несколько дней мне было ужасно страшно. В повозке не нашлось никаких следов, и мы так и не смогли понять, что же все таки произошло. Но тетушка Люси не разрешила мне идти на станцию или в город, потому что добраться туда можно было только через лес. На следующее утро лошадь наша прямо в конюшне умерла, и теперь на станцию или за несколько миль на ближайшую ферму Орона нам надо было идти пешком. Тетушка Люси боялась, конечно, идти через лес, но боялась она и оставаться здесь. И поэтому мы решили, что как только приедет с почтой старик Кэп Причит, мы сразу же поедем в город вместе с ним и там расскажем всем, что произошло, а вернёмся сюда лишь тогда, когда всё до конца разузнаем. Но я-то уже догадывался, что могло случиться. Ведь оставалось всего несколько дней до праздника всех святых. И поэтому, наверное, они схватили дядюшку Фреда и кузена Осборна, чтобы принести их в жертву. Это точно они, друиды. В книге про мифологию было написано, что друиды умели даже поднимать бури своими заклинаниями. Но с тетушкой Люси говорить было бесполезно. Она, судя по всему, сошла с ума, потому что весь день только раскачивалась взад-вперед и бормотала одно и то же. Они погибли, они погибли, а еще Фред всегда меня предупреждал, или же бесполезно, бесполезно. Поэтому я сам готовил еду и ухаживал за скотиной. А по ночам мне было очень трудно заснуть, потому что я все время прислушивался, боясь различить в шуме ветра зловещие барабаны. Конечно, никаких барабанов я не слышал, но все равно это было лучше, чем спать и видеть кошмарные сны. А когда я все таки засыпал, мне снова снилась эта черная тварь, похожая на дерево, которая бродит по лесу, а потом впивается корнями в какое-нибудь одно место и там молится своими зелеными ртами, молится своему старому богу, который живет глубоко под землей. Не знаю, откуда мне в голову пришла эта мысль, но мне почему-то казалось, что именно так эта тварь молится. Прикладывая к земле свои рты. Наверное, все из-за того, что на земле я видел зеленую слизь. Но видел ли я все это вообще? Ведь я так больше ни разу туда и не ходил. А вдруг я сам все это выдумал и про друидов, и про них, и про голос, который говорил Шагот и про все остальное. Но куда же тогда подевались дядюшка Фред и Кузен Осборн? И что так напугало нашу бедную лошадь, что на утро она померла. Я думал и думал обо всем этом, и мысли у меня так запутались, что я уже ничего не мог сказать определенно. Но я точно знал только одно. Когда наступит праздник всех святых, мы обязательно должны уехать отсюда. Это ведь будет и четверг, а по четвергам к нам как раз приезжает почтальон Капричет. Он-то и заберет нас с собой. И еще за день до этого я помог тетушке Люсе собрать все нужные вещи, и мы уже были готовы к отъезду, а потом я пошел спать. Шума никакого не было, и впервые мне стало немного спокойнее. Но только опять начались страшные сны. Мне приснилось, что ночью к нам пришли какие-то люди, пролезли через окно в спальню к тетушке и там напали на нее. Они связали ее и забрали с собой. Везде было тихо и темно, потому что глаза у них как у кошек, и чтобы видеть в темноте, свет им не нужен. Этот сон так напугал меня, что я проснулся еще до рассвета и сразу же пошел в комнату к тетушке Люсе. Но ее там не было. Окно оказалось открытым, как мне и приснилось, а одеяла кое-где были порваны. Земля у нас вокруг дома очень твердая, И я не разглядел на ней никаких следов, но тетушки Люси все равно нигде не было. Мне помнится, что я тогда очень сильно закричал и заплакал. Что было дальше, я вспоминаю уже с трудом. Есть мне совсем не хотелось. Я только кричал все время. Тетушка Люси! Звал ее, но уже знал, что мне все равно никто не ответит. Тогда я пошел к конюшне, открыл ее, и увидел, что все наши коровы тоже куда-то делись. Там, правда, я нашел несколько их следов, которые вели со двора на дорогу, но мне было очень страшно, и я не пошел по ним. Немного погодя, я захотел пить и подошел к новому колодцу. И там опять закричал, потому что вся вода в нем стала такая же илистая и зеленая, как и в том, старом, у конюшни. И когда я это увидел, то понял, что... Догадался правильно. Это они приходили сегодня ночью, потому что теперь они уже ничего не боялись, раз даже перестали прятаться. Они как будто были уверены, что им ничто уже не причинит вреда. Сегодня вечером праздник всех святых. А днём нам с тётушкой Люси надо было уезжать отсюда. Но если они сейчас видят меня и стерегут, то мне... Нечего дожидаться, когда приедет Кэп Причит. а надо уходить прямо сейчас по дороге, пока еще светло, и сумею добраться до города до наступления сумерек. Решив отправляться немедленно, я порылся в комоде в письменном столе дядюшки Фреда и нашел там немного денег и письмо кузена Осборна из Кингспорта. На конверте стоял его обратный адрес. Туда я и собирался ехать после того, как расскажу в городе обо всем, что с нами случилось». Там ведь у меня тоже есть родственники. Я на минутку задумался. А поверят ли мне люди, когда я расскажу им просто, как они забрали весь наш скот для своих жертвоприношений? А еще про то, что вода в нашем колодце стала зеленой и противной после того, как из нее кто-то попил. Я не знал, придут ли сюда те, кому я все расскажу, и знают ли они вообще об огоньках в горах и о барабанах. И попытаются ли эти люди поймать их и то, что они вызывают из-под земли. А может, никто в городе не знает, что такое шагот. Впрочем, это было неважно, знают они или нет. Мне все равно надо было идти, а не гадать, что да как. Поэтому я упаковал свою дорожную сумку и собрался уходить. Был уже, наверное, полдень, а вокруг все стало вдруг как-то непривычно тихо. Я вышел из двери и даже не подумал ее запереть. Зачем это нужно, если все равно на много миль вокруг никого нет? И тут я услышал на дороге шум. Шаги. Кто-то шел через лес и уже подходил к дому. Я замер на секунду. Мне одновременно хотелось и поскорее увидеть, кто же это, и убежать, куда глаза глядят. И вот он появился. Это был высокий и худой человек. И похож он был... На дядюшку Фреда. Но только намного моложе и без бороды, и на нем был городской костюм и шляпа. Он улыбнулся, когда увидел меня, и быстро подошел ко мне, как будто давно меня знал. «Привет, Уилли!» – сказал он. Я ничего ему не ответил, потому что очень растерялся. «Ты что, не знаешь меня?» – спросил он. «Я твой родственник, кузен Осборн. Меня зовут Фрэнк». Он протянул мне руку. «Но ты, конечно, не помнишь меня, верно?» «Ведь, когда я видел тебя последний раз, ты был еще совсем крошкой». «Но вы должны были приехать еще на прошлой неделе», сказал я. «Мы ждали вас 25-го. «А разве вы не получили мою телеграмму?» – удивился он. «Меня задержали дела». Я покачал головой. «Мы здесь ничего не получаем, только по четвергам, когда приезжает почтальон. Наверное, телеграмма еще на станции». Кузен Осборн усмехнулся. «Да, ты очень догадливый, малыш. Но на станции сегодня никого нет. Я думал, что Фред встретит меня на повозке, чтобы не тащиться сюда через лес. Но, видно, мне не повезло». «Так вы что же? Всю дорогу шли пешком?» – спросил я. «Вот именно. И вы приехали на поезде?» Кузен Осборн кивнул. «А где же ваш чемодан?» «Я оставил его у дежурного», – сказал он. «Слишком долго пришлось бы тащить его сюда». Я думал, что Фред потом подвезет меня на станцию, и я его заберу. И тут только он заметил мою сумку. «Ну-ка, подожди, сынок», – сказал Фрэнк. «А ты-то сам куда собрался с чемоданом?» И мне ничего не оставалось делать, как только все ему рассказать. Я провел его в дом и сказал, что сейчас объясню. Мы пошли в кухню, я приготовил кофе и наделал бутербродов, потом мы поели» я сказал, что дядюшка Фред ездил встречать его и не вернулся. А еще я рассказал ему про лошадь и про то, как исчезла тетушка Люси. Конечно, я не стал ничего говорить о своих приключениях в лесу и даже ни разу не заикнулся о том, что здесь есть они. Но я сказал, что очень боюсь оставаться один и хочу попасть в город ещё засветло. Кузен Осборн слушал меня внимательно. Молча кивал и не перебивал. «Теперь вам понятно, почему надо уходить отсюда прямо сейчас?» – спросил я, наконец. «Те, кто напал на них, могут ведь напасть и на вас, поэтому я здесь больше не хочу оставаться». Кузен Осборн поднялся. «Может быть, ты и прав, Уилли, – сказал он. «Но не надо уж слишком давать разгораться своему воображению. Попробуй отделить правду от своих вымыслов, сынок. Твои дядюшка и тетушка исчезли, это факт». Но то, что тебе кажется, будто в лесу тебя кто-то подстерегает, это уже твои догадки. Мне от твоих рассказов сразу вспоминаются всякие глупости, о которых говорят у нас в Аркхеме. И обычно в это время, накануне праздника Всех Святых. Вот, например, когда я уезжал... «Простите меня, кузен Осборн», — сказал я. «А разве вы живете не в Кингспорте?» «А, ну, конечно», — быстро кивнул он. «Но я некоторое время прожил и в Аркхеме, и многих там знаю». Поэтому мне понятно, от чего ты так боишься всего в лесу. И почему в голову тебе лезет всякая чепуха. Но все равно я восхищен твоей храбростью. Для своих 12 лет ты вел себя очень неплохо. Ну тогда давайте вместе отправимся в город, сказал я. Уже два часа, и нам надо торопиться, чтобы попасть туда до заката. Ну, не все сразу, улыбнулся Кузен Осборн. «Я же не могу уйти отсюда просто так и не посмотреть, не сможем ли мы сами разгадать эту тайну». «Ты сам подумай. Ведь мы же не можем прийти в город просто так и рассказать шерифу о каких-то непонятных существах, которые якобы разделались с твоими дядюшкой и тетушкой. Умные люди в это просто не поверят. И они наверняка подумают, что я им вру, и в лучшем случае посмеются надо мной. Но хуже всего то, что они могут подумать, «Будто ты сам имеешь какое-то отношение к исчезновению твоих дядюшки и тетушки, И тогда я даже не знаю, чем все это может кончиться». «Ну, пожалуйста!» – начал просить я. «Нам надо идти прямо сейчас!» Но он только покачал головой. Больше я ничего не стал говорить. Конечно, я мог бы рассказать ему очень многое. И о своих снах, и о том, что я слышал, видел и знал. Но мне показалось, что все это будет бесполезно. И кроме того, мне уже не хотелось больше рассказывать ему все после того, как мы поговорили. Мне опять стало страшно. Ведь сначала он говорил, что живет в Архиме. А когда я его переспросил, он сказал, что приехал из Кингспорта. И мне почему-то показалось тогда, что он соврал. И потом он говорил еще, что я чего-то боюсь в лесу. А откуда он мог это знать? Ведь об этом я ему ничего не говорил вообще. И если хотите знать, то я даже подумал тогда, что это совсем никакой не кузен Осборн. А если так, тогда кто же он? Я встал и вышел из комнаты. «Куда ты, сынок?» – ласково спросил он. «На улицу. Я пойду с тобой». И тогда я понял, что он следит за мной. Он не даст мне уйти одному. Кузен подошел ко мне и взял меня за руку. Просто так, по-дружески, но очень крепко. Он прямо-таки впился в меня. Он, наверное, уже знал, что я хочу от него убежать. Что я мог поделать? Я был тут совсем один посреди лесов, наедине с этим человеком. И скоро наступает вечер, а потом ночь, праздник всех святых. А они уже ждут. Мы вышли на улицу, и я увидел, что уже начинает темнеть, хотя было еще не поздно. Это тучи закрыли солнце, и ветер начал раскачивать деревья. И они протягивали ко мне свои ветки, словно тоже пытались удержать меня здесь. Они грозно зашумели, как будто перешептывались о чем-то между собой. И мне показалось, что они говорят сейчас про меня. Акузен посмотрел на лес и как будто прислушался. Может быть, он понимал, о чем они говорят. Может быть, Они делали ему какие-то знаки. Потом я чуть не рассмеялся, потому что он уже явно прислушивался. Но теперь и я тоже услышал этот звук. С дороги послышался шум подъезжающей повозки. «Это капричит», — сказал я. «Наш почтальон. Теперь мы сможем уехать вместе с ним на его повозке». «Дай-ка я с ним поговорю», — сказал Осборн. «А твоих дядюшки и тетушки? Не надо его волновать». «Нам ведь не нужны здесь скандалы, верно?» «А ты пока что иди в дом». «Но, мистер Осборн», — возразил я, — «мы должны сказать ему правду». «Конечно, сынок», — согласился он. «Но это дело взрослых. Ну а теперь беги, я тебя позову». Он говорил очень вежливо и даже улыбался, а потом силой затащил меня на порог, втолкнул в дом и захлопнул дверь. Я стоял в темной прихожей и слышал, как подъехал Кэп Притчет, как он окликнул его. Как Кузен подошел к повозке и начал говорить. Вот только о чем у них был разговор, я не сумел разобрать, потому что говорили они очень тихо, а я смотрел на них через маленькую щелочку. Притчит, как ни в чем не бывало, разговаривал с ним, и все было в порядке. Но через минуту Притчит взобрался на козлы, помахал рукой, взялся за вожи, и повозка поехала обратно. И тогда я понял, что надо сейчас же действовать, что бы ни случилось. Я открыл дверь, выбежал вместе с сумкой во двор и бросился по дорожке за повозкой. Кузен Осборн попытался схватить меня, когда я пробегал мимо него. Но я успел увернуться и закричал. «Подождите меня, Кэп! Я здесь! Возьмите меня с собой в город!» Кэп остановил экипаж и оглянулся. Вид у него был удивленный. «Уилли», – обрадовался он, – «а я думал, что тебя нет. Он сказал, что ты ушел вместе с Фредом и Люси». «Не обращайте внимания», – сказал я, подбегая, – «просто он не хотел, чтобы я уезжал. Вы только ради бога возьмите меня в город, и я вам все расскажу, что здесь было. Пожалуйста, Кэп, возьмите меня, вы должны меня взять». «Конечно, я тебя возьму, Уилли», – ответил Кэп, – «прыгай сюда». Я прыгнул. Кузен Осборн, не торопясь, подошел к повозке. «Эй, послушай», – довольно резко сказал он мне, – «ты не можешь просто так уехать. Я тебе запрещаю, ведь я же отвечаю за тебя». «Не слушайте его», – умолял я причата, – «возьмите меня, Кэп, пожалуйста». «Ну ладно», – сказал кузен, – «если уж ты такой настырный, то мы поедем вместе. Я же не могу разрешить тебе уехать одному». Он улыбнулся Кэпу. «Вы видите, как он нервничает?» – спросил Осборн. «Но вы не слушаете его сказки» ведь он живет в этом диком месте. Ну и вы, конечно, понимаете, что от этого он немного не в себе. Я вам все объясню по дороге». Кузен еще раз улыбнулся и, кивнув на меня, постучал себе по лбу костяшками пальцев. Потом он с досадой покачал головой, пожал плечами и хотел уже вскарабкаться к нам в повозку, но Кэп не стал улыбаться ему в ответ. «Нет, вы не поедете», – твердо сказал он. «Этот мальчик здоров». «Я его знаю, а вас нет. Мне кажется, мистер, что вы уже и так мне все объяснили, когда сказали, что Уилли куда-то ушел. Но мне просто не хотелось говорить об этом. Понимаете, меня пригласили сюда, чтобы я подлечил мальчика. Он ведь действительно слегка не в себе». «Черт, С-2, я вам поверю!» – отрезал Кэп и сплюнул кузену Осборну прямо на ноги. «Все, мы поехали!» Кузен сразу же перестал улыбаться. «Я настаиваю, чтобы вы меня тоже взяли с собой», – сказал он, и снова хотел влезть в повозку. Но тут Кэп сунул руку в карман и вытащил оттуда огромный пистолет. «Вниз», – резко скомандовал он, – «вы разговариваете с почтальоном Соединенных Штатов и будете иметь дело с представителем власти, понятно? А теперь убирайтесь, прежде чем я успею продырявить вашу башку». Кузен Осборн нахмурился, но быстро отошел от повозки. Он посмотрел на меня как бы с сожалением и пожал плечами. «Ты делаешь большую ошибку, Уилли, сказал он. Но я даже не посмотрел на него. Кэп сказал «Пошла», и мы тронулись вниз по дороге. А воска ехала все быстрее и быстрее, и вскоре уже дом исчез из виду. Кэп сунул свой пистолет в карман и похлопал меня по плечу. «Перестань трястись, Уилли, сказал он, — «теперь мы в безопасности. Нечего тебе беспокоиться. Через час мы уже будем в городе. Ну а теперь устраивайся поудобнее и расскажи старику Кэпу все по порядку». И я ему все рассказал. Говорил я очень долго. «Наверное, целый час. В это время мы ехали по лесу, и я даже не успел заметить, как вокруг стало темно. Солнце скрылось за вершинами гор. Темнота начала постепенно сгущаться вокруг нас, деревья как-то неподоброму зашумели и снова начали о чем то перешептываться, окутывая нас тенями. Мёгал, наша лошадь, цокала копытами. Но вскоре я услышал и другой звук. Это, наверное, был гром или что-то еще. И вот наступала ночь, и на земле уже начался праздник всех святых. Дорога пошла через горы, и не было видно даже, что ждет тебя за следующим поворотом. И тут очень быстро стало темнеть. «Кажется, мы попадем в дождь», – сказал Кэп, посмотрев наверх. «По-моему, там гремит». «Это барабаны», – ответил я. «Барабаны?» – насторожился Притчатт. «Ночью в горах их хорошо слышно», – тихо сказал я. «Я уже слышу их целый месяц. Это они собираются на свой шабаш». «Шабаш?» Кэп посмотрел на меня. «Откуда тебе известно про шабаш?» Тогда я рассказал ему еще кое-что. В общем, я рассказал ему все до конца. Сразу он ничего мне не ответил, а потом уже долго не мог говорить, потому что... Грохот вокруг нас стал очень сильный, и начался жуткий дождь. Он с шумом хлестал по повозке, по дороге, везде. Теперь уже ничего нельзя было разглядеть в темноте, а видно было только тогда, когда сверкала молния. Поэтому мне приходилось кричать, чтобы Кэ прослышал меня. Я кричал ему про тварей, которые убили дядюшку Фреда и утащили тетушку Люси. А тех, кто угнал весь наш скот, а потом подослал кузена Осборна, чтобы он привел и меня. Рассказал я ему и все то, что увидел и услышал тогда в лесу. При свете молнии мне иногда было видно лицо Кэпа. Он не улыбался и не хмурился. Было похоже, что он поверил мне. И вдруг я заметил, что он снова вынул свой пистолет, а вожжи держал уже одной рукой, хотя мы и неслись по дороге с очень большой скоростью. Лошадь была так напугана, что даже не надо было подгонять ее кнутом. Старая повозка подпрыгивала и скрипела, дождь делил как из ведра, а ветер зловеще свистел и завывал в кронах деревьев. Все было как в страшном сне, но только на его. И тут я вспомнил самое главное. И громко крикнул Кэпу Причету: «Шагот! Что такое шагот?» Кэп в страхе схватил меня за руку, а тут как раз сверхнула молния, и я увидел его лицо с раскрытым от ужаса ртом. Но он смотрел не на меня. Он смотрел на дорогу, туда, вперед, где у следующего поворота деревья словно сошлись вместе, и в темноте казалось, будто они живые. Они шевелились, двигались и извивались, загораживая нам путь. Снова сверкнула молния, и я смог рассмотреть их получше. И вот что я увидел. На дороге стояло что-то черное, но это было не дерево. Это большое и черное, оно пригнулось и ждало а его длинные руки, как веревки, тянулись к нам и пытались нас достать. «Шагот!» – закричал Кэп. Но я едва расслышал его, потому что в этот момент гром ударил прямо над нашими головами. Лошадь заржала, и я почувствовал, как накренилась повозка. Перепуганная кобыла поднялась на дыбы, и мы чуть не въехали в эту черную тварь. Я ощутил отвратительный запах, а Кэп выстрелил вперед из пистолета. И этот выстрел отозвался раскатом грома, когда он попал в это черное существо. Дальше все произошло за долю секунды. Гром, падающая лошадь, еще один выстрел, и мы летим вниз головой из перевернувшейся повозки. У Кэпа, наверное, вожжи замотались вокруг руки, потому что когда лошадь упала и коляска перевернулась, мы свалились прямо на лошадь и еще на то черное, что ее сразу схватило, но тут я почувствовал, что опять падаю вниз в темноту, а потом растянулся в грязи прямо на дороге. Снова раздался гром и еще чей-то крик. А потом другой звук, который я уже слышал однажды в лесу, гудящий рык, похожий на голос. Поэтому я не оглянулся. Я даже не подумал о том, что сильно ушибся, когда падал. Услышав этот утробный рокот, я сразу же вскочил на ноги и бросился бежать по дороге, что было сил. А гроза все продолжалась. Деревья качались, извивались, указывали на меня, шипели и смеялись на своем страшном языке. В реве грома я еле расслышал, как ржет лошадь и кричит Кэп, но я все равно не оглянулся. Молния сверкала, не переставая, а я теперь бежал уже под деревьями, потому что дорога очень сильно раскисла, и она затягивала меня и всасывала в себя. Через некоторое время я тоже начал кричать, но гром гремел так, что я даже не слышал своего голоса. Но не только из-за грома. Ведь я различил в адском шуме бой барабанов. Тогда я сразу же бросился из леса в горы. Я долго бежал вверх по холму, и барабаны становились все громче, и вскоре я мог уже неплохо видеть все вокруг. Но не в свете молний, а из-за того, что на холме горели костры, и звук барабана доносился как раз оттуда. Я растерялся. Выл ветер. Деревья зловеще смеялись вокруг и ухали огромные барабаны. Но я все-таки вовремя остановился, когда ясно смог разглядеть костры. Эти красные и зеленые костры, горящие прямо под дождем. На чистой площадке на вершине холма я увидел большой белый камень, а за ним и вокруг него горели десятки красных и зеленых костров. И в их свете все хорошо было видно. Вокруг алтаря собрались какие-то люди с длинными седыми бородами и сморщенными лицами, они бросали что-то противно пахнущее в огонь, от этого пламя становилось зеленым или красным, а в руках у них были ножи, и я слышал, как они протяжно завывают вместе с бурей. А позади них сидели еще такие же люди и били в барабаны. Скоро на холме появились еще двое, которые вели с собой скот. Я сразу же узнал наших коров, они подвели их к алтарю, а потом перерезали им горло, чтобы принести в жертву. Все это я ясно увидел при свете молнии и костров, и в ужасе пригнулся к земле, чтобы меня не заметили. Но скоро я уже перестал так хорошо видеть, потому что они стали бросать в огонь что-то другое, и от этого пошел густой черный дым. Когда дым поднялся до неба, люди начали петь еще громче и как бы молиться. Я не понимал их слов, но они были очень похожи на те, что я слышал тогда в лесу. Я плохо видел, но уже знал, что сейчас произойдет. Два человека, которые привели коров, снова спустились с холма, а когда они появились опять, то у них уже были с собой новые жертвы. Дым мешал мне смотреть, но я все-таки разглядел, что эти жертвы передвигались на двух ногах, а не на четырех. Я мог рассмотреть все получше, но мне стало так страшно, что я закрыл руками лицо, когда они подвели их к алтарю и подняли свои ножи. Огонь с дымом рвался к самому небу. Барабаны гремели, они все пели и призывали кого-то, кто находился по ту сторону холма. Вдруг земля начала дрожать. Выла буря. Все время грохотал громы и сверкали молнии. Хлестал кошмарный холодный дождь, дул ветер и до меня доносилось их страшное монотонное пение. Конечно, я перепугался до полусмерти, но в этом я могу просто поклясться, земля действительно задрожала. Она тряслась все сильнее, а люди на холме еще громче призывали кого-то, и через минуту оно появилось. Честное слово, лучше бы я этого не видел. Жуткое существо выползло к алтарю из самой земли, И это была та самая черная тварь из моих страшных снов, с лапами, как веревки, и слизистым телом, похожее на дерево. Она медленно вползла на алтарь, встала на свои ноги с копытами и протянула к жертвам зеленые рты и трясущиеся щупальца лап. И тогда все люди поклонились ей и отступили назад. Потом я увидел, как кто-то извивается и кричит на самом верху холма. Черная тварь перегнулась через алтарь, и сквозь крики людей я услышал гудящий голос, обращенный к земле. Я смотрел туда не больше одной минуты, но за это время тварь успела разбухнуть и вырасти до невероятных размеров. Это был какой-то кошмар, но теперь мне стало уже все равно. Я просто понимал, что пора убегать, и поэтому вскочил и долго бежал через лес и кричал во всё горло. И мне было плевать, что меня кто-то услышит. Наверное, так я бежал и кричал целую вечность. Сквозь леса и болота. Прочь от этого холма с алтарем. И вдруг я понял, куда меня занесло. Это была наша собственная ферма? Да, именно так у меня и вышло, я сделал огромный круг и вернулся назад, но больше бежать у меня не было сил и я решился остаться здесь до утра. Поэтому я вбежал в дом и как только закрыл за собой дверь, так сразу же рухнул на пол, потому что уже смертельно устал от этого страшного бега и бесконечного крика. Но через некоторое время я все же встал Нашел гвозди, молоток и несколько досок в комнате дядюшки Фреда, которые мы еще не успели расщепить для камина. Сперва я как следует заколотил дверь, а потом все окна. Наверное, на это у меня ушло несколько часов, и я очень сильно устал. А когда все уже было сделано, буря внезапно утихла. И вокруг сразу стало спокойно. Теперь я мог лечь на диван и поспать. Проснулся я пару часов назад. Был уже день. Я видел, как солнце пробивается сквозь оставшиеся между досками щели, и по солнцу я понял, что день уже в разгаре. Оказывается, я проспал проспался утро, но никто за мной так и не пришел. И теперь я подумал, что, наверное, смогу выйти и пойти в город пешком, как я собирался сделать еще вчера. Но это было не так. Только я решил начать вынимать гвозди как вдруг услышал его. Конечно же, это был проклятый кузен Осборн, то есть тот человек, который сказал, будто он мой кузен. Он тихо вошел во двор, попытался открыть дверь, а потом закричал «Уилли!», но я молчал. Тогда он попробовал влезть в окно на кухне. Я слышал, как он скребётся там, И понял, что если он доберется до меня, то мне придется очень худо, потому что после этого он начал бормотать что-то. И это значило, что он не один. Я выглянул через щелочку, но он уже ушел за дом, и поэтому я не увидел ни его, ни тех, кто был вместе с ним. Но все же это было не так уж плохо, потому что если мои догадки верны, то даже лучше, что я никого из них не увидел. Уже слышать их голоса было для меня очень плохо. До меня доносилось какое-то низкое кваканье. Потом они снова разговаривали, а потом снова раздалось это мерзкое кваканье. И я снова почувствовал тот же запах, как от зелёной слизи тогда в лесу. И точно так же пахло возле нашего старого колодца. «Колодец! Ну да, они наверняка пошли к колодцу, который был за домом!» И тут я услышал, как кузен Осборн сказал. «Подождите до темноты. Тогда можно будет использовать колодец, если вы найдете там вход. Ищите ворота». Теперь мне стало понятно, что это значит. Наверное, там в колодце есть вход в подземелье, туда, где живут эти друиды и их черная тварь. И сейчас они ушли за дом, чтобы искать его. Я писал очень долго. И теперь уже день кончается. Недавно я посмотрел в щель – и понял, что начинает темнеть. Вот тогда они и придут за мной, когда стемнеет совсем. Они сломают дверь или полезут через окна и заберут меня. Они возьмут меня с собой в свой колодец, в это жуткое место, туда, где живут шаготты. Там у них, наверное, целое царство под землей. И они живут там и ждут, когда можно будет выйти на поверхность и получить новые жертвы, новую кровь. Вообще-то им не нужны люди, только для жертв. Я ведь видел, что делала эта черная тварь на алтаре, и теперь я знаю, что случится со мной. Но, может быть, люди в городе все-таки заметят, что пропал настоящий кузен Осборн, и пришлют кого-нибудь разузнать о нем. Или они спохватятся к Эпа и придут на поиски. А может быть, кто-то успеет прийти сюда и спасти меня. Но если до вечера никто не появится то будет уже поздно. Поэтому я и написал тут все это. И это чистая правда. Я готов перекреститься, что каждое слово здесь правда. И если кто-нибудь разыщет этот блокнот там, где я его спрячу, то пусть он посмотрит, что там в колодце. В старом колодце, который за домом. Запомните, что я написал это про них. Заколотите этот колодец и вычистите все болота вокруг». «Но не надо искать здесь меня. Меня больше нет. Жалко только, что я так боюсь. Но даже сейчас я боюсь больше не за себя, а за других людей. За тех, кто, может быть, приедет сюда и будет жить здесь. И с ними случится то же самое, если не хуже. Поверьте же мне. А если не верите, сходите в лес, заберитесь на холмы, на те самые холмы, где они совершают свои жертвоприношения». Может быть, конечно, что пятна крови уже смыты, и их следы тоже. Возможно, они убрали за собой и пепел от костров. Но алтарь, большой круглый камень, он должен быть на месте. И если это так, вы узнаете правду. Потому что на этом камне есть огромные круглые следы. Совсем круглые, около двух футов в ширину. Да, я еще не сказал вот о чем. В самом конце я все-таки оглянулся и посмотрел на ту черную тварь, которую называли Шагот. Я видел, как она продолжала распухать и расти. Кажется, я уже говорил, что она может менять свою форму и становиться очень большой. Но вы не можете представить себе, насколько большой и какую форму она может принять, потому что про это я еще тоже пока не сказал. «Я только прошу вас, посмотрите сами, посмотрите!» И вы увидите, что прячется под землей в этих горах и ждет своего часа, чтобы выползти на поверхность и устроить свой кровавый праздник, начав убивать дальше. Но все, они уже идут. Уже сумерки, и я слышу их шаги. И еще другие звуки. Голоса. А теперь какой-то стук. Это они ломятся в дверь. «Мне кажется, что сейчас они принесли с собой дерево или просто бревно, чтобы выломать доски!» «Я слышу, как кричит кузен Осборн!» «И еще то самое гудение!» «Запах стал просто нестерпим. «Меня тошнит, и через минуту...» «Посмотрите на этот алтарь, и вы поймете, что я хотел вам сказать!» «Посмотрите на огромные круглые следы на каждой его стороне, по два фута шириной!» В этих местах черная тварь держалась за камень. Посмотрите на эти следы, и вы поймете, что я увидел тогда, и чего я так боюсь. И что схватит и вас, если вы не запрете это навсегда под землей. Черные следы по два фута шириной не просто следы. На самом деле это отпечатки пальцев. Двери уже трещат. О боже, как мне страшно. Я сейчас... Роберт Блох. Записки, найденные в пустом доме. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранав. Рассказ входит в состав сборника «Темные аллеи. Акалиты и Ктул». Составитель сборника Дмитрий Квашнин.